Зонт и святой Петр. Да, священник преклонил колени перед Иисусом. Он обратился к Иисусу, Господу нашему Иисусу. Какое-то все-таки счастье для людей Иисус, Бог, который сам был человеком. Каков Бог, я не знаю, зато знаю, каков Иисус. Иисус мне знаком, как знаком Он всем. Я знаю, что Он делал, знаю, о чем думал, я хорошо знаю Его лик. Душу мою наполняет умиротворением вовсе не то, что Он мой Владыка, а то, что Он мне знаком. Мой знакомый, Он жил на нашей земле две тысячи лет назад, как мысль, объединяющая мир. Люди, жившие в те далекие времена, И люди, жившие после них, давны-давно превратились в прах. Прах стал травой, трава еще бог знает чем. А он, мой знакомый, жив по сей день, он был всегда и будет всегда. Когда я скитаюсь по чужим и далеким краям, Живу средь чужих незнакомых людей, где лица иные, звери иные, где иная трава и иное небо, все, все иное. Мне в моем однообразном и жутком одиночестве, в моей обособленности, кажется, что я на другой планете. Но стоит мне за околицей какого-либо селения случайно увидеть крест с пригвожденным к нему жестяным человеком, из рам которого сочится кровь, я сразу узнаю его. Это он, мой знакомый. Вот он здесь, даже здесь. И сразу одиночество, покинутости, как не бывало. Я преклоняю пред ним колени и изливаю ему, как этот священник, все печали своей души. Помоги мне, Господи Иисусе, взывал к Господу отец Яныш. Мать моя умерла. а ко мне привезли сестру малютку и я должен её растить я беден без помощи я никогда не умел обращаться с детьми господи научи подай спасительный совет ниспошли на меня милости благостонии твоей чтобы я мог её прокормить чтобы мог о ней позаботиться сотвори со мной чудо господи иисусе Сын Божий, нарисованный на жести, казалось, внимал словам молитвы, а падавшие на него от окон и стен дрожащие тени и блики, словно оживляли священный лик, и он, осененный страданием, как бы улыбнулся и даже кивнул головой. Хорошо, хорошо, я все знаю, придет время, и я вмешаюсь. Долго, углубленный в молитву, стоял на коленях Яныш. Не раз начинал ее снова и снова, и не заметил, что после отупляющего, почти неестественного зноя, как это часто бывает осенью, небо вдруг потемнело, надвинулась черная туча и разразилась краса. Когда он вышел из церкви, дождь лил, как из ведра. С гор за околицей стремительно вскачь, неслись потоки воды, и скот, мыча, бежал по улицам. Януша охватил ужас. Я оставил под навесом малютку. Дитя погибло. Он как безумный пустился домой и вдруг остолбенел от открывшегося перед ним зрелища. Лукошка стояла на прежнем месте. Девочка сидела в лукошке, Гусь носился по двору, дождь лил и лил не переставая, под навесом ручьями текло вода, а дитя стояло сухим и невредимым. Над лукошком раскрыт был огромный зонт, обтянутый выцветшей красной материей. Зонт был старый, заплатан на заплате. По краю с трудом лишь можно было разглядеть ускольз с витастую коёмку обобегавшую его кругом по моде старых времён молодой священник возведя благодарный взор к небу быстро выхватил из лукошки ребёнка рассовал и держа над ним зонт внёс в своё убогое жилище девочка широко раскрыла синие глазёнки и не сводила их с брата какое счастье бормотал ямыш что она не промокла. Ведь простудилась бы и умерла, тем более что я не смог бы передеть её в сухое платьице. Но откуда взялся зонт? Непостижимо. В Глогове Зантов вообще не водилось. Крестьяне из соседних домов рыли у себя во дворах канавки, чтобы спустить дождевую воду. Его преподобие опросил по порядку всех. Вы не видели, подходил ли кто-нибудь к ребенку? Ребенка видели все, но чтоб кто-нибудь к нему подходил, не видели. Зато старуха Адамец, когда бежала с поля домой, накинув простыню на голову, видела, как что-то круглое и красное спустилось с неба на землю. «Не сойти мне живой с этого места, если я лгу», — божил Адамец. сама погородица спустила ту штуковину, чтобы уберечь сироток